«Елизавета, перед зеркалом долго крутишься. Повод есть?» — уточнила Ната, оторвавшись на миг от телефона. «Нет никакого повода, просто о встрече договорилась». «О встрече с кем? С эссей? Разве это так важно?» — смутилась я. «Значит, с эссей. Правильно», — кивнула Ната. «Мужик он хороший, не жмот». «Опять ты про то, что он не жмот?» «Адвоката тебе подарил». «Не подарил, а одолжил. Разрешил пользоваться его услугами». Вот-вот, бедный Игорь, он ещё не просит договориться мирно. Честно, даже не знаю, все переговоры только через адвоката. Он вообще запретил мне говорить с Игорем, и я последовала этому требованию с удовольствием. Значит, сегодня у тебя свидание? Не свидание, а просто... просто выпью кофе в ресторанчике. Была там?» — произнесла его название. «Там же за...» — осеклась. «Замечательное место», — улыбнулась ободряюще. Желаю тебе хорошо отдохнуть. И не давай ему на первом свидании, хотя ты ему уже давала. В таком случае можешь ждать Кивнула. «Мы просто выпьем кофе. Просто выпьешь кофе с Исей, который тебя месяц осаждает как крепость? Ох, боюсь, кофе будет крепкий, терпкий, горячий. Кофе!» простонала Ната. «Больше тебе ничего не скажу. Сама смотри. Перед Гришей трусы раньше времени не потеряй». «Не потеряю, хотя он свои уже десять раз поменял, наверное, и это только сегодня», — хмыкнула. «Оказывается, это так прикольно, ну когда не сразу в постели думаешь, блин, хочу, не хочу, работать надо». «Всё, с прошлой жизнью покончено? Ага, джинсы надень, вон те, у тебя в них зад классный, ися оценит».